Глава тринадцатая. Сев рядом с Ильей, я потрепала его за ухо и ласково произнесла. «Вставай, Соня за Соня. Я бочь приготовила». «То-то я чувствую, такие классные запахи разносятся». Илья очмокнул меня в щеку, подскочил с кровати и побежал на кухню. Я налила ему полную тарелку и села напротив. «А ты разве не будешь?» Не хочу. Я первая никогда не ем. Так, попробую чуть-чуть, и больше ничего не хочется. Илья ел борщ, а я смотрела на него, не отрывая глаз. Машка, ты что? В смысле? Ты что так уставилась? Не знаю. Люблю тебя как сумасшедшая, и ничего не могу с собой поделать. И это после того, как ты заразил меня спидом. «Знаешь, просто у меня никогда не было близкого человека. Только сегодня я поняла, как это здорово, когда у тебя есть семья. Ты даже представить себе не можешь, как мне хочется родить ребенка. Но теперь я никогда этого не сделаю». Илья поперхнулся и закашлялся. «Что с тобой?» Испугавшись, я постучала его по спине. «Машка, ты в натуре заканчивай такие вещи говорить». «Какие?» «Мы с тобой не сегодня, так завтра на тот свет можем отправиться, а ты ребенка рожать вздумала. Нельзя нам о детях думать. Сейчас самое главное позаботиться о своем здоровье, чтобы хоть немного протянуть». «Да я так, в шутку», вздохнула я. Илья доел борщ и попросил сварить ему кофе. «Машка, мне надо отлучиться по делам», сказал он. По каким еще делам? Почему-то я подумала о том, что Илья сейчас уйдет и никогда больше ко мне не вернется. Мало ли что может случиться. Может, он передумает жить со мной? Может, вернуться Галина с Сашкой? Машка, ты что, совсем головой поехала, что ли? У меня дела. Мне к пацанам надо съездить, в спеццентр заскочить чтобы очередную порцию АЗТ получить, дома показаться. Не могу же я в этой берлоге с тобой с утра до вечера сидеть. Я же пока еще живой человек, не труп. Значит, должен передвигаться». Я обиделась и со слезами на глазах спросила. «Почему ты мою квартиру называешь берлогой?» «Извини, это я так просто, не выдержал». Тебе совсем здесь тоскливо?» «Да ладно, что ты к словам цепляешься?» Илья встал из-за стола и пошел одеваться. Я молча наблюдала за ним. «Илья, ты вернешься?» — наконец спросила я. «Вернусь, конечно. Сама говорила, что я теперь никому не нужен». Усмехнулся он и стал зашнуровывать ботинки. «Я в этом уже сомневаюсь». Неуверенно произнесла я. «В чем?» «В том, что ты никому не нужен». «Да ладно, Машка, брось!» «Сказал, приду, значит, приду», — отмахнулся Илья. «Придешь, потому что хочешь, или потому что тебе больше некуда идти?» «Машка, хватит меня доставать! Что ты в натуре как маленькая! Прямо тошно становится!» «Извини». Я опустила глаза и открыла входную дверь. Илья, почувствовав мое настроение, слегка приобнял меня за плечи. «Машка, знаешь, о чем я подумал?» «О чем?» «Я сегодня притащу кучу рубашек и костюмов. Мне же нужно постоянно переодеваться. Короче, рубашки нужно хорошенько постирать, накрахмалить и выгладить». «Тащи!» Обрадовалась я и захлопала в ладоши. «А ты умеешь?» «А чего там уметь?» «Я готова сделать для тебя все, что угодно. Ты даже не представляешь, как мне будет приятно от того, что твои вещи появятся в моем доме». «Костюмы я обычно в еврохимчистку сдаю. Там, правда, дерут, но делают по высшему разряду». «Какая к черту химчистка? Тащи все ко мне!» «Я сделаю все в лучшем виде, покруче всякой химчистки. Вот увидишь!» — улыбнулась я и чмокнула Илью в щеку. «Тогда жди. Ладно, Машка, мне пора». Илья открыл дверь и помахал мне рукой. «Илья!» — крикнула я вслед. «Что?» — остановился он и опять закашлял. «Может, тебе воды принести?» — испугалась я. «Не надо!» Сейчас пройдет. Илья, а что тебе приготовить на ужин? Что ты хочешь? Может, курицу пожарить? Пожарь курицу. Пожал он плечами и побежал вниз по лестнице. Я закрыла дверь и подошла к зеркалу. Постояв несколько минут, принялась наводить порядок. Затем сходила в сберкассу и оплатила междугородку. Как ни странно, телефон включили почти сразу. Вот и хорошо. Вдруг Илья задержится и решит мне позвонить. Поставив курицу в духовку, я очистила картошки и налила себе чай. В Прихожей раздался звонок. Вскочив, я бросилась открывать. На пороге стояла Танька. Зайдя в квартиру, она скинула туфли и прошла на кухню. Сев на стул, достала пачку сигарет. Вытащив одну, повертела в руках и спросила. «Курицу, что ли, жаришь?» «Да». «Кому?» «Себе», растерялась я, но быстро взяла себя в руки и села напротив. «Для начала давай поздороваемся». «Здравствуй, Маша». «Здравствуй, Таня. Зачем приперлась?» «За тебя я, подруга, переживаю. Вот и пришла». «С каких это пор ты стала за меня переживать? Да и зачем? Я же не маленькая». Я всегда за тебя переживала. Просто звоню, а у тебя телефон постоянно занят. Я испугалась. Может, случилось что? Ты у нас женщина одинокая, без родителей живешь. Спасибо за заботу. Завтра в больнице мы бы встретились. Достав из Танькиной пачки сигарету, я закурила. — Маш, ты что? — удивилась она. — Ты же у нас не курящая. Может, случилось что? Нет. «Все нормально». «А почему у тебя лицо так поцарапано?» «Соседское окошко разодрала. «Послушай, Танька, я что, на допросе, что ли?» «Ты что, вынюхиваешь?» «Что хочешь узнать?» «Ничего я не вынюхиваю», — обиделась Танька. «Просто ты раньше ко мне как-то ближе была, всегда все рассказывала, а сейчас уединилась, завела собственные тайны. Мы же подруги». Я всегда умела хранить твои секреты. У меня раньше не было никаких тайн. Они появились совсем недавно», — задумчиво произнесла я. «Ладно, это, конечно, твое дело. Только знай, что я не железная и тоже умею обижаться. У меня, между прочим, гордость есть. Я рада. Танька, прошу тебя, езжай домой. Завтра на работе увидимся». «Ты кого-то ждешь?» «Тебя это не касается». «Ты не хочешь, чтобы я видел этого человека?» «Таня, будь другом. Свали отсюда, пожалуйста», — разозлилась я. Танька вскочила и направилась к выходу. «Завтра увидимся в больнице», — бросила я ей вслед. «Завтра у нас медкомиссия», — тихо произнесла Танька и принялась обуваться. «Что?» — не поверила я своим ушам. «Завтра медкомиссия», — безразлично повторила Танька. «Как медкомиссия? Еще рано. Она должна быть только через полгода». «Назначили на завтра. У нас в отделении больной с ПИДом лежал. Мало ли чего. Мы же с его кровью работали. Вот и решили медкомиссию раньше времени назначить». «Не сказав ни слова», я подошла к стене и тихо съехала вниз танька открыв рот принялась трясти меня за плечи. я сидела как вкопанная не в силах пошевелиться. маша что случилось почему ты так побледнела тебе плохо может скорую вызвать не наклоняйся ко мне близко прошептала я я действительно больна чем выдоращила глаза танька спидом Танька замотала головой и села у другой стены. — У меня спит, — повторила я и тупо уставилась в потолок. — Как? Ты уверена? Я сдавала кровь. Анонимно, конечно. — Ты с ним спала? — Я люблю его, Танька. Ты даже не представляешь, как я его люблю. — Эту курицу ты готовишь для него? — Понимающе кивнула она. — Утром я готовила ему борщ. У нас семья, понимаешь? Мы оба вольны, и нам осталось не так долго жить. Мы любим друг друга, и нам хорошо вместе. «У нас семья, Танька! Семья!» — закричала я, что было сил. «У нас нормальная, дружная семья. Ты не знаешь, что такое семья, потому что ты ни с кем не жила так, как я живу с Ильей. Сегодня он принесет мне свои рубашки, костюмы, галстуки. Я буду их стирать, крахмалить и гладить. Он не отдаст их в химчистку, а принесет их мне. Понимаешь, мне!» Я громко зарыдала избиваясь, продолжила. «Знаешь, я буду стирать его носки по нескольку раз в день. На них не будет ни одного черного пятнышка. Я накрахмалю его рубашки так, что они будут стоять. Илья обязательно это оценит. Ему понравится. Я просто уверена». «Да не молчи же ты. Скажи хоть что-нибудь». Танька закурила сигарету и протянула мне пачку. Мы сидели напротив друг друга и старательно прятали глаза. — У тебя есть пепельница? — наконец спросила Танька. — Встряхивай на пол. Почти шепотом ответила я. — А вдруг твоему мужу это не понравится? — язвительно спросила Танька, выделив слово мужу. — Не переживай, — выдавила я улыбку. Моему мужу нравится все. Он у тебя такой бесхарактерный. Танька уронила сигарету на пол, но тут же подняла ее и закурила дальше. Он у меня ручной, домашний, засмеялась я. А что же он тебя такой гадостью наградил? Не доглядела, что ли? Да и вообще, давно ли он стал твоим мужем? Вчера, устала ответила я. Что? Что слышала? Я посмотрела на часы и серьезно произнесла. Сутки назад Илья стал моим мужем. «Машка, ты в своем уме? С чего ты вообще взяла, что он твой муж?» Я почувствовала, как меня затрясло. Он сам сказал. А может и не говорил. Может я сама это придумала. Не знаю. «Просто я хочу, чтобы мы всегда были вместе». Мы обречены, понимаешь? Нам нужно держаться вместе. Другого выхода нет. Я люблю этого человека. Люблю. Я так сильно его люблю, что придумала себе сказку, будто мы семейная пара. Вот уже много лет мы живем вместе в этой квартире. Нам здорово вдвоем, понимаешь? Здорово. И нам никто не нужен. Потому что все вокруг здоровы, а мы больны. Здоровые люди никогда не поймут тех, кто неизлечимо болен. Мы никого не хотим видеть. Даже ты мне больше не нужна, потому что ты здорова и будешь жить долго. Скорее всего, ты умрешь от старости. А я никогда не умру от старости, потому что мне осталось совсем чуть-чуть. Какой-то крохотный кусочек, который даже сравнить нельзя с тем, что остался позади. Но я хочу прожить этот кусочек счастливо счастливой, пойми. С человеком? которого я люблю. Танька затушила сигарету об пол, достала платок и вытерла слезы. Машка, ты больна. Спит поражает не только организм, но и мозг. Это заметно по тебе. Твой мозг воспален. Тебе бы следовало засадить этого скота за решетку за умышленное заражение. Пусть сдохнет в тюрьме, как тварь. Он подлец, мразь. Разве можно было заражать такую девчонку? Ведь ты наивная дурочка. Чищи тебя во всей больнице не найти. Танька, ты с ума сошла? Разве можно отнять у меня то, что досталось мне такой ценой? Я простила его. Я ему все простила. Я не прощу только одного, если он когда-нибудь вздумает от меня уйти. Что ты ему простила? выдохнула Танька, вытаращив глаза. Я простила ему Спит. Ты хоть соображаешь, что ты говоришь? Разве можно прощать такие вещи? Ведь эта болезнь отнимает у тебя жизнь. Я простила, глухо повторила я. Если бы не Спит, мы бы никогда не были вместе. Спит сблизил нас, и он решил соединить свою судьбу с моей. Машка, да ты хоть вдумайся в то, что ты говоришь. Ты больна. Скажи, а ты хоть как-то лечиться собираешься? Поддерживать свою иммунную систему? Зачем? Все равно мне недолго жить. Я умру естественной смертью. Как Богу будет угодно, так и умру. Это что же получается? Илья лечится официально, дорогие препараты получает. А ты должна загибаться. Я не хочу лечиться официально. Моя психика не выдержит. Я хочу, чтобы об этом никто не знал. Я умру, и никто даже не поймет от чего. Покойникам не ставят такой диагноз, как спит. Напишут тяжелый грипп или ангина с серьезными осложнениями. Дура! Тебе обязательно надо лечиться. Тогда ты сможешь подольше пожить. А ЗТ твой Илья сможет достать и неофициальным путем. Им сейчас каждая подпольная клиника торгует. Таня, это очень дорого. Ты же прекрасно знаешь, что у меня нет таких денег. У этого урода, которого ты называешь своим мужем, есть. Он тебя заразил. Вот он пусть и платит за лечение. Ты и так с ним слишком благородно поступила. Не сдала властям, хотя надо было. «Ой, как было надо! Будь моя воля, я бы эту сволочь живьем закопала!» «Это моя сволочь», — тихо сказала я. «Понимаешь, моя. Мне решать, что делать с этой сволочью. Закапывать или целовать в задницу?» «Значит, на работу ты больше не выйдешь. Завтра медкомиссия. Тебе туда нельзя». Завтра я напишу заявление об уходе в связи с переездом на другое место жительства. А почему в связи с переездом? Это будет выглядеть правдоподобно. Никто не станет задавать лишних вопросов. Скажу, что переезжаю в другой район. В эту больницу далеко добираться. Я думаю, в этом случае заведующая моментально подпишет. Тоже верно. Только получается, что тебе больше нельзя работать. Чтобы устроиться на другую работу, нужно пройти медицинскую комиссию. Сейчас даже дворники и уборщицы комиссии проходят. Господи, на что же я буду существовать? Схватилась я за голову. Ведь я даже ничего не накопила. Да разве накопишь с таким окладом? На питание это не хватало. Я уже забыла, когда мясо свежее ела. Тушенка и то в радость. Ни про какие деликатесы и речи быть не могло. Еще, как назло, проездной на автобус закончился, а на новый денег нет. «У тебя есть Илья. Пусть он тебя кормит и деньги дает. Фактически он сделал тебя инвалидом. Вот пусть инвалидность и оплачивает». Танька поднялась со своего места, подошла ко мне, присела и слегка приобняла. Я уткнулась ей в плечо и громко заревела. Немного успокоившись, нервно поправила волосы и тихо спросила. «Ты не брезгуешь?» «Чем именно?» «Ну я же все-таки заразная». «Нет, просто как-то непривычно. Ты спит». Такие два несовместимых понятия соединились вместе. «Ладно, мне пора. Держись. Я тебе обязательно позвоню». «Танька». Поклянись, что ты никому не скажешь о моей болезни. Не скажу. Подожди. Я быстро вскочила, схватила листок бумаги и написала заявление об уходе. Что это? Отнеси это заявление в больницу. Я не хочу туда идти. Мне тяжело морально. Пойми правильно. Скажи, что я заболела. Лежу с температурой. Хорошо. Танька положила листок в сумочку и пошла к выходу. Затем она резко остановилась и посмотрела на меня. «Маша, все-таки, как бы тебе не было хреново, лучше гони этого скота на все четыре стороны. Гони как можно дальше». «Я обязательно приму во внимание твои слова. Но, к сожалению, у меня никого, кроме этого скота, не остается». «Это не выход из положения. В моей ситуации не может быть выхода. Я в тупике». Танька пожала мне руку и ушла. Я закрыла за ней дверь, села на пол и обхватила голову руками. Затем потрогала шею, боясь найти на ней хоть какие-нибудь уплотнения. Не обнаружив ничего подозрительного, облегченно вздохнула и бросилась в комнату приводить себя в порядок. Надев нарядное летнее платье, посмотрела на часы, выключила курицу и принялась ждать Илью. Около трех часов ночи я положила курицу в холодильник и легла спать.